Тома Фомичева Светлана Андреевна родилась в Кишиневе 24 мая 1947 года. Окончила Кишиневский институт искусства имени Музыческого в 1969 году. 69-го – актриса русского театра имени Чехова в Кишиневе. 76-го – актриса театра студии киноактера киностудии «Молдова фильм». Заслуженная артистка Молдавской ССР 1979. Заслуженная артистка России 2001. Снималась в фильмах 1966 «Красные поляны», 68-й «Живой труп», 69-й «Это мгновение», 72-й «Лаутары», 73-й «Дом для Серафима», 74-й «Семейные дела Гаюровых», 76-й «Табор уходит в небо», «Братушка», 77-й «Корень жизни», 78-й «Мой ласковый и нежный зверь», «Подозрительный», «Ждите связного», 79-й «Я хочу петь», «Прерванная серенада. 80. «Благочестивая марта. Люди в океане». 81 первый «Тайно записной книжки». 82 второй «Кто стучится в дверь ко мне. Падение кондора». 83 третий и восемьдесят «Анна Павлова». 84 «Капитан Фракос Телефильм». 86 шестой «Дикий ветер. Мои цыгане. Семь криков в океане». 88 восьмой «Западня. Луча Ферул». Восемьдесят девятый «Сувенир для прокурора». 90-й «Дина». 91-й «Игра в смерть или посторонний». 94-й «Поезд до Бруклина». 95-й «Будем жить». 99-й «Поклонник». «У чертова логова». 2001-й «Воровка» телевизионный сериал. «Леди Бомж» телевизионный сериал. 2002-й «Воровка 2» телевизионный сериал. 2003 «С Новым годом, с новым счастьем». «Бедная Настя» телевизионный сериал. Прощальное эхо родные и близкие 2009 фонограмма страсти девишник